Ел. Услышал я сквозь грохот в ушах, бешеный стук в груди и боль каждого вдоха. Ел. Я видел камни пола, залитые кровью, и черные концы собственных волос, висящие перед глазами, мокрые. Ел. Голос принадлежал Снори. Я стоял, рука все еще сжимала меч. Стол справа, стол слева, окровавленные трупы под столами, на столах. Ел. Беспокойно спросил Туттугу. «Он в порядке?» Произнес кто-то из близнецов. Возможно, уже просто Эйн. Я поднял глаза. Трое Ундерет смотрели на меня с безопасного расстояния. Снори косился на дверь, откуда пришло подкрепление. «Берсерк!» Эйн ударил себя кулаком в грудь. Снори ухмыльнулся. «Начинаю понимать героя и дьявола, с перевала орал». Его тюлени шкуры были разорваны на бедре и открывали ужасную рану. Другой глубокий порез был в мышце на стыке плеча и шеи, и он сильно кровоточил. Моя свободная рука тряслась. Я огляделся. По всему залу валялись мертвые тела. У очага они лежали кучами. Арны сидел на столе рядом со мной, мертвенно-бледный. Щека была так распорота, что я видел гнилые зубы, половина которых была выбита. Расползающаяся вокруг него красная лужа подсказывала, что состояние зубов наименьшее из его забот. Рана в бедре задела глубоко лежащую артерию. «Ел». Он осклабился. Слова с бульканьем выходили из раны на лице. Он соскользнул вниз почти грациозно. «Но выстрел был хорош, да, ял «Я...» У меня срывался голос. «Отличный выстрел, Арне. Лучше не бывает». Но остроглазый уже не слышал. Вообще уже ничего не чувствовал. «Снориверснагасан». Из-за двери за очагом донес Сарев. «Свен, сломай весло!» — крикнул в ответ Снори. Он поднял топор и шагнул к очагу. «Ты должен был знать, что я вернусь. За своей женой, своим мальчиком чтобы отомстить. Зачем ты вообще продал меня?» «О, я знал!» Казалось, сломай весло был доволен. И из-за этого, теперь, когда хаос в моей голове улёгся, все страхи вернулись из тёмного угла, куда их загнала безумие боя. «Было бы нечестно лишать тебя этого боя, верно? А мы, люди Хардангера, любим золото. И разумеется, у моих новых хозяев серьёзные траты. Эликсир, который нужен им в этих морозных краях, включает редкие аравийские масла. За такую экзотику нужно хорошо платить». Даже в помрачении я понял смысл издёвки. Снори сказали, что своей собственной плотью и поражением он оплатил этот ужас. Что бы ни говорили о сломой весле, никто еще не называл его дураком. Эйн, Туттугу и я встали рядом со Снори. За дверью было другое помещение, большую часть которого мы не могли разглядеть. Красный викинг лежал наполовину в одной комнате, наполовину в другой с расколотой головой. Эйн вытащил из брата копье. Из Трира, если порядок был соблюден. «Дело не только в этом, сломай весло. Ты мог убить меня и все равно получить как минимум девять десяток своего кровавого золота». Снори помолчал, словно ему было трудно задать вопрос. «Где моя жена? Мой сын? Если ты их...» Он захлопнул челюсть, исчерпав слова. На скулах заходили желваки. тут тугу поспешил перевязать Снори лоскутами от плаща. Эйн удерживал нарсийца на месте. Снори позволил им. Рана в плече скоро лишит его сил, если не остановить кровь. «Дело не только в этом», — повторил Снорри. «Это так». В голосе Свена прозвучала печальная нотка. Вопреки своей репутации он говорил, как король, вещающий с трона. У Свена, сломая весло, был голос героя и мудреца, и он обвил нас словно заклинание. «Я пал. Ты это знаешь. Я это знаю. Я согнулся на ветру». Но Снори... Снори Верс Нагасан все еще прямо чист, как осенний снег. Будто он явился из саг, чтобы спасти нас всех. И кем бы я ни был, Снори, в первую очередь я викинг. Саги нужно слагать. У героя должен быть шанс выстоять долгой зимой. Мы викинги, рожденные выстоять против троллей, ледяных великанов, моря, даже против самих богов. Давай, Снори... Покончим с этим. Только ты и я. Пусть твои друзья будут свидетелями. Я готов. Снори подался вперёд. Нет. Я схватил его за руку и потянул назад изо всех оставшихся сил. Проклятие полыхнуло между нами, в результате ему порвало в клочья рукав, а меня отбросило на стол. В глазах помутнело от тёмных пятен и вспышек света. Ноздри втянули палёный воздух, и я словно опять очутился на улице Вермильёна. по которой бежал, словно за мной гнался сам сатана, и камни трещали у меня за спиной. «Хель, зачем ты?» Снорри развернулся ко мне. «Я знаю...» — прозвучало шепотом. Я прокашлялся и снова заговорил. «Я знаю, ублюдков!» Эйн нагнулся и поднял брошенный щит. тут Туттугу забрал еще два со стены. «Это твои последние мгновения, сломай весло!» Заорал с нори и тут же Туттугу и шагнули к двери со щитами. Арбалетные стрелы врезались в щиты, как только стражи нори оказались на виду у стрелков. Снорри издал бессвязный рык и, растолкав спутников, влетел в соседнюю комнату. Я последовал за ним, все еще немного не в себе. Будь я в здравом уме, я бы присел рядом с Арной и притворился мертвым. Свен, сломая весло, стоял в глубине помещения, меньшего, чем то, из которого мы явились. Он был намного выше арбалетчиков. Не уверен, что выше Снори, но тот рядом с ним перестал так заметно выделяться габаритами. Должно быть, мать этого типа погуливала с троллями. Красивыми троллями. Заплетенная в косу золотисто-рыжая борода и распущенные волосы делали его похожим на короля викингов. С ног до головы, вплоть до золотых узоров на краях помятой железной керасы. В одной руке у него был отличный топор, в другой круглый гладкий щит размером с обеденное блюдо. Эйн подался к тем, что стояли слева. Тут тугу направо. Свен двигался навстречу с Нори. Когда у вас на пути кто-то вовсю размахивает топором, с этим особо ничего не поделаешь. Лучшее решение – убить владельца топора, прежде чем он нанесет удар. Врага можно пронзить мечом. Но если у вас тоже топор, лучший совет – махать им еще быстрее и надеяться на лучшее. И, конечно, махать нужно на некотором расстоянии. Примерно на таком же, какое нужно противнику, чтобы махать топором на вас. У Снори было другое решение. Он подался вперёд, выставив топор, побежал быстрее, чем можно ожидать от человека, замахнувшегося оружием. Этот рывок смешал расчёты Свена. Лезвие прилетело доли секунды позже. Топорище чуть ниже лезвия ударило в приподнятое плечо Снори, а топор Снори врезался в шею сломая весла. Не лезвием, но обхватил его шею отрогами-остриями. На этом всё должно было закончиться. Узкая полоса металла, придвинутая к шее мощным усилием. Однако, сломая весло, каким-то образом умудрился ударить с нори щитом по голове и пошатнулся, хватаясь за шею. Оба должны были упасть, но вместо этого закружились и сцепились, как два борющихся медведя. Эйн прикончил одного из своих противников и теперь бился со вторым. Оба сжимали ножи, пытаясь всадить их друг другу в лицо и не дать противнику сделать то же самое. Тут туго убил своего арбалетчика, но тот успел вытащить кинжал, прежде чем мой приятель размозжил ему голову. Я не видел, насколько серьёзно рана, но толстяк схватился за живот, и кровь так хлестала сквозь его пальцы, что дело явно было худо. Два гиганта стояли, сплетая пальцы, пытаясь одолеть друг друга. Багровый, брыжущий алым с каждым судорожным вздохом, сломая весло, прижимал с нори ниже и ниже. Бугрились мышцы, оба противника кряхтели и тяжело дышали. Казалось, кости не выдержат, и в какой-то момент непомерные усилия сокрушат руки. Но всё происходило медленно, и вот, обливаясь кровью из-под повязок на плече и на боку, Снори поддался и быстро оказался на коленях, а сломай весло всё ещё давил его. Тут тугу оторвал от живота одну окровавленную руку и мучительно медленно нагнулся за топором. Сломай весло, который вроде бы этого не видел, легнулся и сломал воину Ундорет колено. тугу вскрикнул от боли и упал. Снорри попытался выпрямиться и поставил одну ногу на пол, но, сломая весло, с рёвом пригнул его обратно. Эйн и воин из Хардангера всё ещё катались по полу, оба раненые. Я посмотрел на свой меч, уже алая от острия до рукояти. «Там Снорри. Мне пришлось сказать это себе. Вот мой товарищ, с которым мы прошли бесконечный путь, недели тягот и опасностей». Сломая весло, нагнул его ниже, оба рычали как звери. внезапный разворот и свен ухватил с нори за горло правой лапищей левая рука всё ещё была сплетена с рукой Снори, свободная рука которого пыталась оторвать пальцы от шеи. С сломай весло раскрылся наклонил голову Боже ялан сделай это Мне пришлось крикнуть это самому себе и сначала неохотно, потом все быстрее набирая скорость, я побежал к ним держа меч над головой. Я не хотел попасть в человека на башне, пусть даже стрелой с расстояния в сотню метров. «Но я хотел, чтобы Свен, сломая весло, умер. Прямо сейчас, прямо здесь. И если мне придется это сделать...» Я опустил руки, рассекая мечом воздух, и каким-то образом прямо в этот миг, сломая весло, высвободил вторую руку и подставил щит. Дрожь от удара прошла по руке. Я словно врезался в камень и выронил меч. Один быстрый рывок, и гигант, оттолкнув Снори, рукой которой всё ещё держал его за горло, ударил меня прямо под сердце широкими костяшками пальцев и краем щита одновременно. Дыхание со свистом вышибло из моей груди, ребра хрустнули, и я рухнул как подкошенный. С пола я видел, как сломая весло отбросил щит и сомкнул вторую руку на горле Снори. Я-то в итоге смог вдохнуть, а вот Снори нет. Воздух влился в мои лёгкие неразбавленные кислотой, треснувшие ребра заскрипели Свен, сломая весло, принялся трясти Снори, сначала медленно, потом со все большим остервенением, и лицо его противника потемнело от удушья. «Ты не должен был приходить, Снагасан. На севере мне нет равных. Ты мальчишка. Тебе меня не одолеть». Я видел, как жизнь покидает Снори, как повисли его руки и все же мог разве что еще раз вдохнуть. Эй нацепился от противника, оба лежали без сил. Туттугу валялся в луже собственной крови, глядя на нас, но не в силах помочь. «Время умереть, Снорри!» И на предплечьях его вздулись мышцы, усиливая хватку, способную сломать весло. Где-то, невидимое для нас, село солнце. Снорри поднял руки, сомкнул их на запястьях Свена, сломая весло, которые почернели от этого прикосновения. Сломая весло, оскалился когда Снорри поднял голову и оторвал его пальцы со своей шеей. Внезапный резкий рывок вниз, и предплечья Свена сломались. Из кровавого месива выступили кости. Удар тыльной стороной руки, и он упал рядом с Туттугу. «Ты!» Голос Снори смешался с голосом Аслаук. Он встал. «Это передо мной должен трепетать север!» Он держал в руках щит Свена, в глазах была лишь тьма. «Лучше!» Свен, сломая весло, нашел в себе силы засмеяться. «Лучше!» «Ты даже, может, и лучше справишься. Уничтожь их, Снори. Пошли их обратно в Хель!» Снори опустился рядом с ним на колени. «Я боюсь их, Снори. Да проклянутых боги. Да проклянут боги их всех!» «Где Фрейя?» Снори схватил его за шею и принялся колотить головой об пол. «Где мой сын? Где он?» Он даже не кричал, а рычал в лицо врагу. «Сам знаешь». Сломай весло сплюнул кровью. «Ты скажешь мне». Снори надавил ему большими пальцами на глаза. Как раз в этот момент, когда он начал давить, а сломай весло не то завопил, не то засмеялся, я потерял сознание. Моменты безчувствия были для меня единственным спокойным периодом в Чёрном Форте. Впрочем, они миновали через несколько секунд. «Время умереть, сломай весло». Снори, руки которого были в крови, низко нагнулся над поверженным гигантом. Тот забулькал кровью. «Сожги мёртвых!» На большее у Свена «Сломай весло» не было времени. Снори размозжил ему голову резким ударом тяжёлого щита. «Снори...» Я едва мог шептать, но он поднял глаза, из которых ушла тьма. Они снова были ясными и прозрачно-голубыми. Ял. Невзирая на раны, он мгновенно очутился рядом и, глухой к моим протестам, схватил у меня за капюшон тёплой куртки. На миг я подумал, что снори собирается мне помочь, но он подтащил меня к Эйну и уложил рядом. Красный викинг рядом с Эйном выглядел вполне себе мёртвым, но снори на всякий случай отобрал у него кинжал и перерезал ему горло. «Живой!» Он повернулся к Эйну и отвесил ему пощёчину. Эйн застонал и открыл глаза. «Хорошо». «Сможешь помочь ему, Ялл?» «Я?» Я поднял руку. «Сам не знаю зачем, может, чтобы воспротивиться предложению, но это лишь вернуло мне еще один проблеск воспоминаний из самой гущей битвы, что я тоже ранен, в бедро». «Да я еще в худшем виде, чем он!» Учитывая, что некоторые раны я получил, не осознавая этого или просто забыл, это было почти правдой. Но у Эйна была колотая рана в груди, она пузырилась кровью с каждым вдохом. — Смертельная. — Ему хуже, Ял. И ты не можешь вылечить себя сам, мы же знаем. — Я не могу вылечить вообще никого, когда сам умираю. Это меня доконает. Хотя, если умру, по крайней мере, больше не буду мучиться. Казалось, что мой бок нафаршировали толченым стеклом. — Магия здесь сильнее, Ял. Ты, наверное, почувствовал ее, когда пытался прорваться. Я почти вижу, как ты светишься ею. В голосе послышались умоляющие нотки. Он жалел не себя, на это он был не способен, а последнего из своих соотечественников. «Иисусе, значит вы меня все же доканаете!» И я шлепнул ладонью поранья Эйна. Крепче, чем следовало бы. Моя рука мгновенно вспыхнула, так ярко, что на нее было больно смотреть. Боль моя неимоверно усилилась, с ребрами творилось нечто невообразимое. Я почти тут же отдёрнул руку, тяжело дышая, ругаясь, сплёвывая кровавую слюну. «Хорошо. Теперь Туттугу». Меня поволокли, и я одним глазом увидел, как Эйн с трудом сел, озадаченно тыча в залитую кровью, но не повреждённую кожу, там, где кинжал вошёл ему под рёбра. Снори положил меня рядом с Туттугу, и мы встретились взглядами, оба слишком обессиленные, чтобы говорить. Викинг, который так был бледным, стал уже и вовсе синевато-белым. Снори перевернул тут тугу, довольно легко, несмотря на то, что тот был отнюдь не худ, отвел его руку от раны на животе и невольно втянул воздух сквозь зубы. «Худо. Тебе нужно вылечить это ял Остальное подождет, но не это. Кишки перерезаны». «Не могу. Я бы уж лучше проткнул себе ладонь ножом или взял в рот горящий уголь. Ты не понимаешь». «Он умрет. Я знаю, что арно ушел слишком далеко». Но это медленная смерть. Ты можешь ее остановить. Снори продолжал говорить, слова его уходили куда-то мимо. Туттугу не говорил ничего, только смотрел на меня. И мы оба лежали на холодном каменном полу, слишком слабые, чтобы шевелиться. Я вспомнил, как он сказал мне на склоне холма над Трондом, что сбежал бы с любого поля боя, будь у него ноги подлиннее. Родственная душа, почти так же погрязшая в страхах, как и я, но все равно явившаяся сражаться в Черный Форд. «Заткнись», — сказал я Снорри. И он заткнулся. Подошёл Эйн, двигаясь со стариковской осторожностью. «Я не могу. Правда, не могу». Я покосился на свою свободную руку. Другая всё ещё зачем-то сжимала меч. Наверное, он кровью приклеился. «Не могу. Но отправляться в Вальхаллу с трипером не дело». И я снова показал взглядом. Наконец Эйн понял намёк. Я крепко зажмурился, заскрипел зубами, сжал всё, что можно было сжать, и он схватил меня за предплечье и положил мою руку на рваную рану тут-тугу. Оказалось, исцелетейно было совсем несложно.